но Фуфаева упорно шла к поставленной цели. Продала свою роскошную и доставшуюся от родителей многокомнатную квартиру, переехала в грязную коммуналку и таким образом обрела стартовый капитал. Дура, пели друзья, останешься на всю жизнь в сарае, совсем головы лишилась. Но Ольге неожиданно повалила удача. Сначала нашла очень удобное и недорогое помещение возле метро. Затем переманила в новую клинику отличных врачей, которые от чего-то побросали насиженные места и кинулись к а потом вообще произошел случай из ряда фантастических. Не успела клиника открыться, как туда ворвался мужчина, с невероятно знакомым лицом. Через секунду Олю узнала эстрадного пенца, певца Андрея, который каждый день клевялся на телеэкране, исполняя свои хиты. «Помогите!» – кричал Андрей. «Что случилось?» – поинтересовалась Ольга. Певец бестолково размахивал руками, наконец-то Фаева сообразила, в чем дело. Андрей едет в телецентр. Через пару часов у него прямой эфир в программе «Танцуй и пой». Миллионы зрителей пригнут к экрану, чтобы удалить любимца, но Андрей не может выступить. Десять минут назад он послал своего охранника в за Сникерсом. При всех своих деньгах Андрей обожает всякую дрянь. Чипсы, шоколадки, сухарики. Вот и сейчас решил слопать сладкий батончик с орехами. И сломал зуб. Кошмар, метался по кабинету певец. Пока врачи готовили инструменты, сделайте хоть что-нибудь. Кое-как приклейте мне коронку. Завтра пойду к своему доктору. Вот жуть. Хорошо, на дороге ваша вывеска попалась. Зачем же после нас другому идти? — спокойно спросила Ольга. — Да знаю я, взглянул Андрей, как в России зубы лечат. Ой, я боюсь боли. — Вы ничего не почувствуете, — заверили врачи. — Ну-ка, откройте ротик. — За что мне это? — взвыл певец и покорился. Так началась дружба Андрея и стоматологов. Певец оказался прирожденным пиарщиком. Оказываясь на тусовку, он мигом начинал нахваливать улыбку сто двадцать. Отлично работают, никаких неприятных ощущений, а цены прямо смешные. В клинику потек сначала тоненький ручеек клиентов, потом он превратился в бурный поток. Ольга Фуфаева купила еще одно здание, открыла хирургическое отделение с стационаром. У нее хватило ума понять, она отличная хозяйка и великолепный администратор, но, как врачу, ей грош цена. Поэтому, в отличие от многих хозяев клиник, самих ведущих приемы, Ольга не вставала к зубоврачебному креслу. Зато она переманила к себе высококлассных специалистов и еще. Олечка умела привлекать клиентов. Теперь, став светской дамой, она не упускала ни одной маломальски модной тусовки. Щедро раздавая визитные карточки с адресом к себе своей клинки Оля воспринимала хождение по вечеринкам как тяжелую работу. Бизнесменша на самом деле была тихой, скромной женщиной, больше всего любившей посидеть в укромном уголке с книгой, но реклама потребовала постоянного пребывания на людях. Одна беда, в отличие от великолепно поставленного дела ее личной жизни, не сложилась. А Отчего-то мужчины не обращали внимания на Олечку. Честно говоря, было непонятно почему. Госпожа Фуфаева хорошо воспитана, неистерично, не нуждается в деньгах иметь машину, квартиру, дачу. Единственный недостаток — полнота. Но в глазах многих представителей сильного пола он превращается в достоинство, тем более что Оля не, поход... не походит на бесформенную кучу. Так скорее обладает приятной пышностью форм. Вот падежит и кавалеры сторонились ее. Оля стеснялась появляться на мероприятиях в одиночестве. Наша женщина, даже успешный бизнес-вумен, уверена, что без мужика она ущербна. Поэтому пару раз Оля одалживала мужею близких подруг. Потом обратилась в агентство. С Игорем ее познакомили не сразу, сначала были другие кавалеры. После вечеринок парни начинали делать недовосмысленные предложения. А Оля не настолько глупа, чтобы не понять. Платник партнеров привлекает не она, а сама ее деньги».